Глава пятнадцатая Убийство в планы не входило. Эви, если что, зови, предупредила Иза и ушла к себе. Я только успела умыться и поплескать на лицо холодной воды, как Гаррет вернулась обратно. Что? поинтересовалась я с подозрением глядя на козочку. «С тобой побуду. Вдруг наши что-то разузнают. Они же к тебе в первую очередь придут». «Оставайся», — согласилась я с подругой. За окном уже начинало темнеть, чему немало способствовал собирающийся начаться дождь. И как в такую погоду бежать? Едва пригладила рукой волосы, как на ум пришла важная мысль. «Нужно как можно быстрее найти Агашу. Если князь громко оповестил, что я разбудила их богиню, то вполне может статься, что горничная скажет больше, чем сейчас. А значит, стоит попытаться ее найти и поговорить. «Иза, я скоро буду», — произнесла я и отправилась разыскивать оборотницу». Сначала пошла в ту сторону коридора, где впервые встретила служанку. Но слухи о том, кто именно разбудил деревянную богиню, разлетелись быстро. Князь не стеснялся выставлять меня в благожелательном цвете. Поэтому каждый встречный слуга смотрел, если не с благоговением, то с прибавившейся таликой уважения. А уж эти вопросы... «Леди не желают чего-нибудь» или «Не надо, Агаши, мы тоже рады вам услужить» и вовсе отвлекали. Удалось лишь узнать, что девушка помогает на кухне, но там посторонний народ. В общем, я решила вернуться к Изабелле, тем более, что наверняка уже и от парней есть какие-то известия. Где-то далеко послышался раскат грома, и тут же в замке погас свет». Темнота всего лишь на миг окутала коридор, в котором я находилась. Это стало еще одним поводом поторопиться обратно. В отличие от оборотней, мое зрение было самым обычным человеческим. Разве что кошка видела острее. А когда огни снова вспыхнули, я ускорилась, стараясь не сорваться на бег. «Леди, вам что-нибудь нужно?» донесся звонкий голос плечистой горничной. Он застал меня в тот момент, едва я взялась за ручку двери своей гостевой комнаты. Нет, что вы? Вежливо заверила я молодую оборотницу и поспешила скрыться в своем временном пристанище. А едва оказалась внутри гостевой, почувствовала изменение атмосферы окружающей нас. Изабелла сидела и старательно делала вид, что изучает зачитанный ею же справочник. Но что-то в ее позе мне не понравилось. Категорически. Напряжение, а еще нервно подрагивающие пальцы были столь несвойственны девушке, что только усилили подозрительность. А каминная кочерга на коленях Беллы Это вовсе не вишенка на торте. Меня затопило запоздалое раскаяние. Может, кто-то заглянул, а нас нет. Вот и сорвался на студентке. Я отсутствовала минут пятнадцать, не больше. Но и этого могло хватить для неприятностей. Да мало ли вокруг этих рысей больных на всю голову ходит. «Белла, все в порядке?» Сделала шаг, навстречу Гаррит попутно осматриваясь. Интуиция вопила, что проблемы есть. И какие? «Как хорошо, что ты одна!» Задумчиво протянула Иза и захлопала ресницами, не забыв огладить кочергу. «А я вот читаю...» «Не знала, что ты умеешь это делать вверх тормашками!» Осторожно заметила я, Все более проникаясь с подозрением. Дверь в ванную оказалась приоткрытой, и я на всякий случай решила заглянуть туда. Просто так, ради успокоения. Грянул гром, да такой сильный! Яркая вспышка осветила ванную комнату и на долю секунды ослепила меня. Я не зажигала огней. Они вспыхнули сами, когда чуть не споткнулась обо что-то. Едва не выругалась за глупую детскую привычку не смотреть себе под ноги. Опустила взгляд вниз. Слова застряли в горле на полуслове. Просто там, на синей плитке, раскинув руки в стороны, лежал рыжий картер. И за почему он тут спит? Я на всякий случай потыкала носком сапожка в бок рыжего. Тот не шелохнулся. Эви, я не хотела честное слово! Дрожащим голосом произнесла Белла, приближаясь ко мне. Кочерга в ее руках смотрелась очень грозно. Ты за обедом видела, как он мне подмигивал? Да. Но как этот кошак тут оказался? «Как только ты ушла, погас свет, и кто-то постучал в окно. Я не хотела, честно. Скажи, Эви, а почему он полез именно сюда? Подмигивал-то мне?» «Понятия не имею. Ты ревнуешь?» «Очень», — мрачно отозвалась подруга. «Верила ли я Белли?» «Конечно». Этот рыжий не сводил с нее глаз. Он вообще какой-то мутный. Подмигивал Гаррет, а в окна лез ко мне. И это в то время, когда князь был занят важными планами. Ох, как тут все хорошо продумано. Но зачем? Я еще раз осмотрела вытянувшееся тело оборотня и пришла к выводу, что тут он долго лежать не может вздрогнула, представив как придется к нему прикасаться еще тепленькому впрочем окоченевший труп у меня восторга тоже не вызывал Иза нам надо его спрятать срочно зачем засомневалась девушка я его сюда-то еле затащила а если нагрянет горничная?» логично Эви «У него раскрыты глаза. Меня это нервирует. Может, ты ему их прикроешь?» — попросила девушка, а, заметив мое выражение лица, погрустнела. «Хотя бы попытаешься». Содрогнувшись, я взяла полотенце из стопки чистых и накинула его на лицо мертвяка. «Сойдет?» «Все просто отлично» подтвердила Гаррет. С самым мрачным выражением лиц мы взялись за руки Картера, развернули его и провезли по полу в ванной. Я старалась не думать о том, что приходится делать. В какой-то момент мне показалось, что кисть обратнее слегка дернулась, но тут у И заражались пальцы и рыжая голова стукнулась. А половую плитку. «Никогда покойников не таскала», — прошептала козочка, снова хватаясь за руку картера. «Куда прём?» — задала я вполне логичный вопрос. «Мы вертели несчастного из стороны в сторону посреди ванной комнаты, пытаясь найти оптимальный вариант». «В шкаф», — предложила догадливая подруга. «И стулом подопрём». Думаешь, я смогу заснуть, зная, что труп мужчины надежно спрятан за дверцей? Может, выкинуть его в окно? Надеешься, что кто-то подберет ценного мужика? Иза нервно засмеялась, и снова раздался звук соприкосновения головы с полом. Прояви уважение, попеняла я ей. Да, ты права. Спохватилась подруга и от нервов наступила на кисть покойничка. «Хорошо, что он ничего не чувствует». В ответ я кивнула и выдвинула предложение. «Кажется, за углом той башни есть озеро. Туда бы его, но далековато. Может, в коридоре где-нибудь пристроим? По пути я видела гостиную, там за диваном и оставим». Напился, прилег и упал. Стукнулся головой, и все. «Эви, ты гений! Потащили! Только давай за ноги, а то за руки не слишком удобно». «Давай», — согласилась я, уже никак не отреагировав на глухой звук о плитку. Мы еще не покинули ванную комнату, как грянул гром и раздался стук в дверь. Это я-то переживала, когда бежала в академию, Сейчас все мои прошлые страдания показались пустяком по сравнению с тем, что мы с Изой испытали. «Может, спрячем его под покрывалом на время?» — предложила Гаррет. Я пожала плечами и направилась к незванному гостю. Белла только успела прихватить кочергу и прикрыть ванную, как входная дверь распахнулась, и на пороге показался «Дик. Видимо, чем-то мы его развеселили, раз очередная колкость не замедлила явиться. «А что это вы такие мрачные? Неужели кто-то помер?» Заржал Руперт, ловко увернувшись от летящей кочерги. «Гаррет, ты сдурела!» «Дик, а знаешь, почему тебе не стоит иметь детей?» Я с укоризной взглянула на парня получится непонятно кто, то ли волк, то ли конь. Последние тоже часто ржут по несмешному поводу. То есть, подал голос Грег. Он успел вовремя сориентироваться и не пострадал. Я молча прикрыла входную дверь и оперлась о нее плечом. Белла без слов распахнула дверцу ванной, приглашая парней взглянуть на Картера. Спустя минуту, Мы вчетвером пытались решить, как быть. Мой план по удалению тела из комнаты был одобрен, с той лишь поправкой, что в окно его все таки сподручнее выносить. А так как уже темнеет, то можно положить на скамеечки. Вроде как прилег мужик, не трогайте его, дайте проспаться блудливому коту. Это хорошо, что стук Николаса, парни опознали сразу прямо гора свалилась с плеч, когда к нашей компании присоединился пятый созерцатель да протянул задаченный мур, сдергивая полотенце с лица мертвяка. глаза трупа в какой-то момент оказались прикрытыми, что вызвало наш сизой вздох облегчения. И рогов не надо, чтобы забодать. — А что сразу коза? — не слишком активно встрепенулась Белла. — Вот я говорю, справилась без своих боевых наростов. Ехидна Мур. Он сразу вписался в нашу маленькую компанию мыслителей. И вместо очередных затей, куда бы спрятать труп, присел и начал осматривать Картера. Первым «Пантеру» заинтересовало кольцо на мизинце оборотня. Оно было повернуто перстнем внутрь. «Кажется, я знаю, как мы сейчас поступим», — криво усмехнулся Ник, стаскивая украшение. «Грабим потихоньку», — поинтересовалась я, следя за процессом, впрочем, без энтузиазма. «Вроде того», — не стал отпираться Ник. Это мощный портал. Правда, судя по цвету, он сейчас не слишком заряжен, но на перенос должно хватить. Пантера, ты уходишь? Голос Изы чуть дрогнул. Вместе уходим. Мне самому нас всех не переместить. Так что кольцо это находка. Давайте сматываться, пока рыжий не пришел в себя. А разве он не труп? Чуть ли не с облегчением произнесла Гарет. Ну, если ты постараешься и еще раз ударишь его, то голова Картера может и не выдержать. Измываться над нами пантере явно нравилось. Может, сначала его спрячем? Вдруг он очнется не скоро, и кто-нибудь увидит его здесь? Предложила я своей команде. Озвучь свои идеи, кошка подал голос Дик. Все уставились на меня, будто больше здесь никого с мозгами не наблюдалось. «Если Пантера уверен, — начала я нерешительно, — что Картер жив, то повторю все те же варианты. Оттащить рысь в ближайшую гостиную, на скамейку перед замком или под кустом, можно на кровать какой-нибудь соседней комнаты. Пусть делает вид, что спит. Соседняя моя, если что, заметила Изабелла. Боишься испортить репутацию? поинтересовался Грег, за что тут же получил удар по плечу пухлым кулачком. Пусть рысь здесь остается. Все равно нам уходить пора. Некогда всем табуном по замку носиться, сказал свое слово Николас а то, что он уснул у пробудившей богиню, ему свои еще и морду начистят. Последний аргумент понравился сразу всем. Парни уложили тело на постель и укрыли покрывалом. Вроде как мужик прикорнул немного на чужом месте, устал и упал. Выглядел Картер очень даже натурально. Особенно шишка на виске – которую я сразу и не рассмотрела, как и кровь, запекшуюся в рыжих волосах. Ты страшная женщина, Изабелла Гаррет, произнес Дик, когда композиция сонного повесы в чужой комнате была готова. Бойся меня, не стала возражать Белла и покосилась на кочергу, на что Грег только хмыкнул. Повеселились и довольны. «Жаль, некогда припасами заниматься». Николас отвлек наше внимание от оборотня. «А теперь идите сюда. Эви, Иза, обнимите меня. А Грег и Дик, девчонок. Но так, чтобы тоже меня касаться. Нас много, и перенос может быть не слишком удачным. Главное убраться всем отсюда подальше и поскорее». Спорить с Муром никто не стал». Порталы разные бывают, и не всегда это арка. Принцип того, что использовал Картер, был явно знаком Пантере. За окном раздался раскат грома. Мы облепили Ника с волнением, наблюдая, как парень надевает кольцо и поворачивает его вверх камнем. Нажимает пальцем на рубин. Неприятный кашель послышался с кровати, Но алая вспышка уже захватила всех нас. Перенос начался. «Сопляки, стоять!» Послышался скрипучий окрик рыжего. Было что-то еще из раздела ненормативной лексики. Но желающих дослушать уже не было. Перенос состоялся.